Глава 25. Они пошли от хутора на север, и Андрей и Олег возбужденные. У них разница была лет в пять, но парни быстро сдружились, у них было много общих интересов. Пока шли, трижды встречали лодки местных казаков. Кто тоже шел на север за рыбой, а кто-то уже и рыбачил. Кидали снасти в темноту. Андрей нашел, как ему казалось, хорошее место. «Вот тут, у столба, всегда есть рыба», — говорил он, когда они через час хода добрались до древнего бетонного столба, торчащего из воды на пару метров. «Я отсюда без 30 килограммов никогда не ухожу». И, в принципе, он не ошибался. Они бросили якорь, хотя ветра еще не было. Саблин сам за снасти и браться не стал. Пусть парни порыбачат. Расположился удобно на носу лодки, на крыше кубрика и курил. А Андрей с Олегом, тихо переговариваясь, разматывали лесы и насаживали куски белой сердцевины рогоза на крючья. Делали первые забросы. Всплеск и сладковатый запах рогоза привлекали рыбу даже в полной темноте. Не прошло и минуты, как взяла первая рыба. Она была небольшой. Аким сразу понял это. Уж больно Андрей легко ее выводил. «Карась!» – радостно сообщил Олег, посветив фонарем на дно лодки. Луч света высветил странное плоское существо глубоко черного цвета, сантиметров в 50 длиной. Кожа у него была глянцевой, а над верхней губой огромные пасти серые точки одиннадцати маленьких подслеповатых глаз. «Килограмма на три, да, бать?» Саблин так не думал. Маловат был карась для трех килограммов. Но он только сказал сыну. «Ты лови давай, вон Андрей уже второго тащит». И вправду Андрей уже выводил следующую рыбу. И, как казалось, саблину тоже небольшую. Как выяснилось, это был сорный ёрш. Крупный для ерша, кило на три. Прапорщик думал, что взять, выбросить шипастую тварь, но Андрей только размозжил рыбе голову пластиковым молотком и бросил ее на дно лодки. Пригодится. «Интересно, что он с ним делать будет». Саблин очищал очки от мошки и вмешиваться в дела молодых не собирался. Продолжал наблюдать за рыбалкой. Олег подсёк свою первую рыбу тогда же, когда Андрей тащил уже третью. Это одна рыба по ценности. Сразу перевесила первые три пойманные. Стекляшка. килоны на четыре. Даже через очки в предрассветной тьме в свете кормового фонаря Саблин видел, как светятся от счастья глаза сына. До рассвета они набрали килограммов сорок рыбы. Это если считать страшных и бесполезных ершей. «Андрей, а зачем тебе эти черти рогатые?» — интересовался Аким. «Даже куры их не очень-то клюют». «Аким Андреевич, так я их перемолочу и на участок в почву. Погниют хоть какое-то удобрение. У нас же тут песок, не то что у вас в болотной», — пояснил ему зять. Когда же солнце покрасило в красной верхушке рогоза, когда Машка стала прятаться в заросли, Саблин смог оглядеться и потом спросил. — Слушай, Андрей, а что там за этой протокой? Уж не омут ли? — Омут, — таким, Андреевич, — откликается зять, — большой. — А ну-ка, ребята, — говорит тогда Саблин, — доставайте якорь. — Бать, уходим, что ли? — перепугался Олег. «Да нет, пройдемся чуть, омут поглядим», — отвечает отец и поясняет молодым рыбакам. «Карася тут много», — он кивает на дно лодки. «Хотя это место не карасевое. Значит, где-то рядом его еще больше должно быть». Олег садится на руле, они проходят километра полтора по протоке на север, а там так и есть большое открытое пространство. Как раз уже рассвело, Машка спряталась, И Саблин, встав в лодке, смог осмотреть пространство вокруг, а потом и говорит. «Олег, давай-ка вон к той кувшинке, разверни лодку правым бортом к тому полю». «А что там, бать?» «Да вот кажется мне, что там пологий подъем из омута, как раз место для кормежки карася. Вон, видишь, как кувшинка пожелтела, вся жухлая, бутонов почти нет, он у нее корень обгрызает. Это от голодухи». И старый рыбак не ошибся. Рыба пошла сразу, брала уверенно. Карась пошел, один крупнее другого, 7-8 килограммов каждый. И самое главное, тут же у омута поверху ходила и стекляшка, некрупная, и было ее меньше карася. Но и она то и дело брала наживку, и Андрей, не без усилия, выводя очередную рыбину, поглядывал на тестя и спрашивал. «Аким Андреевич, как вы узнали, что тут рыбы много?» — Из наших сюда редко кто ходит, я тут частенько мимо хожу, так только иной раз кого вижу. — Тот, кто сюда ходит, тот другим не говорит, — отвечает Саблин. Он был уверен, что на хуторе есть опытные рыбари, знающие про карасевые подъемы из омутов. И тут Олег вдруг кричит. — Батя! Щука! И вправду. Лодку чуть поволокло по воде, а сын застучал сапогами по дну, затопал, чтобы удержать равновесие. Лиса почти параллельно натянулась над водой, крупная рыбина разматывала ее, уходила на центр омута. — Не мельтеши, оборот через локоть сделай, лесу через локоть кинь, не топчись, ногой в борт упрись, на банку садись, спокойно командуй таким, а сам волнуется, но скорее не из-за рыбы, из-за сына. «Андрюха, помогай ему, щука-то неплохая». И два молодых парня стали тянуть рыбину к себе. «Лишь бы не порвала, тяжело дыша», — говорил Андрей. Но саблин был уверен в своих снастях. «Щучку на 20 кило они должны были легко выводить». Минут через десять серая рыбина почти в два метра длиной извивалась своим круглым телом среди других рыб на дне лодки. А Олег, скинув рукавицы, разглядывал свои ладони, на которых отчетливо проступали красные полосы, оставленные лесой. Но сыны не думал останавливаться, и они продолжали вываживать рыб еще почти до половины шестого. А потом рыба стала брать реже, солнце поднялось, и карась ушел в омут на глубину. Только тогда Саблин сказал ребятам, «Ну, в общем, все, теперь только в полдень клевать начнет». И тогда ребята, удовлетворенные и усталые, согласились и стали собирать снасти. И Олег спрашивал. «Бать, а два центнера тут будет?» «Почти», — отвечал Аким, глядев улов. «Пусть среди хорошей рыбы и было три десятка килограммов ерша, но даже в этом случае улов без всяких натяжек можно было назвать хорошим». И они пошли на хутор. И тогда Саблин согнал сына с руля. «Пусть Андрей поведет, нам еще домой идти». Нарулишься. И Андрей тоже, по сути, еще мальчишка, был счастлив посидеть за управлением такой лодки. А прапорщик у него спрашивает. — Слушай, Андрей, а у вас со скольки телеграф работает? — Да как Анютка встанет, так и работает, — отвечал Аким узять. Но если нужно, то ее можно и вызвать. — Нужно вам, Аким Андреевич? — Да, нужно, — отвечал Аким. Дать телеграмму — это было как раз то дело, ради которого он сюда и тащился. Вернее, одно из двух задуманных им дел. Хорошо, сейчас улов выгрузим, лодку помоем и сразу ей напишу. Она придет и отправит вам телеграмму. Пока дошли обратно, пока вытащили рыбу, пока помыли и накрыли тентом лодку, время уже шло к восьми, так что телеграфистку будить не пришлось. Едва Андрей написал ей, она и пришла на свое рабочее место. Саблин попросил, чтобы взять, довез его до телеграфа, потом отправил его с сыном и уловом домой, пообещав, что скоро придет. Сам телеграф занимал одну малюсенькую комнатенку в здании управы. Анюта, курносая, пухленькая женщина лет 30, была очень услужлива. — Куда? — Туруханск, — ответил Аким. — Он хорошо все помнил. — Куликовой Марине. — Так, готово. — Текст говорите, — продолжает телеграфистка. — Катерина выходит замуж. Катерина выходит замуж. Она набрала текст и подняла на него глаза. — Дальше. — Это все, — ответил ей прапорщик. — Сколько с меня? — Все, — она немного удивилась. — Тогда 12 копеек с вас. Саблин достает деньги, а потом расплачивается и произносит. — Я отойду, но мне ответ должен прийти. Приходите, я тут буду. Теперь его ждало еще одно дело, и он не собирался с ним тянуть. И отправился в тот дом, где был не так уж и давно. Мирон Карасев тоже недавно пришел с рыбалки и теперь заспанный и удивленный сидел за столом и смотрел на Саблина. Ну, Ким? случилось что? Да ничего не случилось. Саблин устроился напротив, ждет, пока полная жена Мирона нальет ему чай, и когда она ставит перед ним стакан, продолжает. «Ты мне на прощание сказал, что если будет дело, так тебя звать». «Дело есть? Опять рейд?» «Рейд», — отвечает Саблин, пробуя чай. И, удовлетворившись напитком и убедившись, что жена Мирона не слышит, снова говорит. «Только в этот раз дело будет малость посерьезнее, чем просто на лодке кататься». «Посерьезнее?» — повторяет радист. «Посерьезнее». — А в прошлый раз, значит, несерьезное дельце вышло, рассуждает радист. — Ну ладно, а что за дело, ты, конечно, не скажешь. — Почему не скажу? — Скажу. Аким опять отпивает чая. — Шалопая одного надо сыскать. — Шалопая, значит, сыскать. — Ты меня после каждого слова переспрашивать будешь, — вдруг говорит Красиво прапорчик. — Хотя прекрасно того понимает. — Знает Мирон, что дело, с которым пришел к нему немногословный прапорщик, может быть опасным. Еще по первому рейду понял это, так что радист не собирается прекращать свои расспросы. А что за шалопай? И чего его искать? Шалопай опасный. Много людям крови попортил. И нам его надо найти? И где же? Саблину надоели эти вопросы, эти повторения, благодаря которым Мирон хочет хоть немного прояснить ситуацию, и он говорит. «Дело Мирон-то непростое, но за него 100 рублей тебе будет». «Сто рублей?» — Мирон понимающе качает головой. «Видно, пошел опаю твоему и пострелять придется. Ну а то как?» — подтверждает таким. «За просто так такую деньгу разве кто даст?» «Нет, такую деньгу заработать непросто. Но про человека того ты не расскажешь?» — уточняет Карасев. «Только как в лодку сядешь», — уверил его Саблин. «Тогда все, что знаю, расскажу». «А так не доверяешь, значит?» «Ну, мало ли. Всякое бывает. А только если до Шалопая слухи дойдут, сам понимаешь. У нас дело сорвется», — поясняет прапорщик. Мирон вздыхает глубоко и говорит... «Сто рублей? Есть сто рублей!» Он вдруг начинает приглаживать волосы на темени. «Поди попробуй их, без риска возьми. Или без труда». «Значит, идешь?» — уточняет Саблин. «Пойду». «Придется. Детям хоть что-то оставить надо». «Ну, наконец-то! Прав Денис, нудный Мирон человек, дотошный». Но ты же мне деньгу наперед заплатишь, вспомнил Карасев. Половину, но не сейчас. Сейчас при мне нет денег. А когда пойдем? Скоро, не знаю. Послезавтра, наверное, так что ты готовься, говорит ему Аким. Я тебе позвоню. А чего казаку готовиться? усмехается Карасев. Броню с винтовкой взял да и поехал. Позвонишь, я сразу и приеду. Сын меня довезет. А ты деньги приготовь. «Сын их заберет». «Да не волнуйся ты насчет денег», — успокаивает его Аким. «Да я и не волнуюсь», — ответил урядник, заканчивая разговор и протягивая Саблину руку. Анюта на телеграфе его ждала. «Ну где же вы?» — она радушно улыбается. «Ответ пришел давно, а вас все нет да нет. Уже думала Андрею писать, чтобы вас звал». «И что там?» — интересуется Саблин. Она протягивает ему кусочек самой дешевой серой бумаги. Вот. Поздравляю с бракосочетанием. Половину нашего подарка можете получить в Преображенской. Вам как раз по пути. В магазине Норильск у хозяйки Елены. Там вас помнят. Вторая половина после свадьбы. Очень рады, что у вас все получилось. Марина. А, Мурашкина. «Ну как же без нее?» — Аким сразу вспомнил юную брюнетку Нелли и следы на своей крыше. А еще он подумал, что Панов обещал ему информацию про глаза, но в телеграмме и намека на это не было. А ведь он, соглашаясь на это дело, рассчитывал хоть на какие-то сведения. «И где мне его сыскать? Или он думает, что я ворвусь в бандитское селение, в котором залегает глаз, и там же его и успокою?» «Люди болтуны, говорят, потом забывают про сказанное». Саблин начинал понимать уже сейчас, что дело будет не совсем простым. Но он еще немного надеялся на майора Иванова. Все-таки что ни говори, а разведка у армии направление серьезное. Не зря армия тратит на это большие средства. Ну, дай-то бог. «Будете что-то отправлять еще?» – интересовалась Анюта. Кажется, она собиралась уйти. «Да нет», — отвечал я Аким, — «спасибо». Он надел респиратора и вышел на улицу, и пошел к зятю, где его давно ждали, обедать без него не садились. Сели есть, все, и Андрей, и Антонина, и Олег, веселые, довольные. И это Акиму нравится. Он даже позабыл на время о своих непростых делах. Но рассиживаться у него времени не было, и вскоре прапорщик стал собираться, а зять и спрашивает у него, — Аким Андреевич, а как улов будем делить? — Да никак, — отвечает Саблин. — Дай полканистры масла домой доехать. Вот и все. Андрей еще что-то говорил, дескать, ловили вместе, но, несмотря на удивленный взгляд Олега, Саблин ничего не взял и говорит ему. — Андрей, давай-ка сходим поле твое, посмотрим. Не очень взять был рад такой просьбе тестя, но делать нечего, повел. Олег с ними пошел. Он в земледелии толк знал. Раньше вся работа по полю лежала на Юрке, Антонине и на нем. Но Юрий теперь пропадал в госпитале, Антонина переехала к мужу. В общем, всеми полями сабленных теперь заведовал Олег. Прошлись они вдоль грядок с тыквами, а на кукурузное поле Аким даже и идти не захотел. И так все было ясно. «Андрей, а что у тебя с насосами?» Насосы у меня слабенькие, вообще-то, как бы извинился зять. Два их у меня, по три киловатта. Понятно, электричество жрут, воду не качают. Гнилые поди, совсем по-взрослому поинтересовался Олег. Ну, я камеры новые недавно наваривал, но... Да, кислота заедает, фильтры у меня плохие, объяснял Андрей. Аким лишь понимающе покивал без всякой радости и пошел прочь. А когда они уже отчалили и взяли курс на запад, Олег, сидящий на руле, и говорит ему, «Бать, а чего ты улов брать не стал? Ведь половина наша была». Но отец тут вдруг спрашивает у него, «А Антонина тебе кем доводится?» «Ну как?» Сын немного удивлен таким вопросом. «Сестра она мне?» «Значит, и Андрюха тебе родственник?» «Ну так, значит». «Значит, они нам не чужие». «Свои, значит, люди. А живут они? Похуже нашего?» — продолжает отец. «Ясное дело, похуже. Вот и оставь улов им. Им-то этот улов понужнее нашего. А мы, авось немалосильный, еще себе наловим», — говорит таким и уточняет. «Или не наловим?» «Наловим, бать», — отвечает Олег. «Больше у него вопросов нет».